Глава девятая. Любой каприз, моя леди. Тейн. Ребекка была в ударе. Я и раньше замечал что племянница короля позволяет себе слишком много, но в этот раз она перешла все допустимые границы. Пусть я и не был в восторге от выбранной для меня спутницы жизни, но не собирался никому позволять оскорблять и унижать её. Эта девушка в скором времени должна была взять мою фамилию, и подобное отношение к ней являлось прямым вызовом мне. Поэтому медлить не стал, сразу дав понять избалованной особе, что её выходку просто так не оставлю. Знал, что, по сути, мог бы и не вмешиваться. Мелисандра бы лишь обладала острым язычком и вполне неплохо справилась бы и сама. Хотя, бру. Я опасался того, что моя несносная невеста могла сказать леди Остерис. полагая что если бы позволил ей разобраться самолично, то у племянницы короля появились бы ярко выраженные изменения во внешности. Нам же накануне свадьбы подобные скандалы были ни к чему. «Миледи Бэлиш, вы возвращаетесь в свои покои? Позвольте вас проводить». Недобро взглянув на посиневшую от злости Ребекку, я выставил локоть, предлагая его своей будущей супруге в качестве поддержки. Мне следовало потихоньку привыкать к её обществу. Всё же в чём-то Виконт был прав. Адаптироваться к жизни со столь активной особой будет довольно сложно. «Напротив, капитан», — сладко улыбнулась девушка, глубоко вздыхая, — «сегодня такая чудесная погода. Не вижу причин сидеть в четырёх стенах. на скорой встрече леди Остерис!» Вежливо присела в реверансе Мелисандра, как будто несколькими мгновениями ранее не утерла нос высокомерной родственницы короля. Далее, положив ладошку мне на локоть, несносная миледи вновь вернула мне своё внимание, взмахивая длинными ресницами. А я повёл её по узкой, вымощенной белым камнем дорожке. Камеристка девушки тенью следовала за нами, пока мы молча брели по саду, оставляя позади что-то бормочащей леди Острис. «Мы разошлись совсем недавно», — задумчиво начал я. «А вы уже нашли проблем себе на голову». Встретить племянницу короля в столь ранний час? Хм, это нужно. Либо очень постараться, либо быть по-настоящему везучим человеком. «Полагаю, удача на моей стороне», — хмыкнула в ответ дочь Виконта, «так как это павлиниха отправила за мной своего человека». «Хм, миледи», — одёрнул я Мелисандру, хотя втайне от самого себя согласился с весьма точным описанием. «Никогда никого не оскорбляйте». «Почему же?» — фыркнула в ответ девушка. «Значит, леди пернатой, можно унижать людей. А мне даже собственному жениху нельзя высказать своё мнение? Где же справедливость?» «Как минимум, это просто непозволительно», продолжал я отчитывать свою будущую супругу. Мне чертовски хотелось спать, а раздражение с каждым мгновением становилось всё сильнее. И дёрнул же меня чёрт предложить ей сопровождение. Я-то наивно полагал, что она отправится в покое Святая простота. «Скукота!» Вздохнула Мелисандра и, прикрыв глаза, подставила лицо солнечным лучам. На самом деле необычное действие. Мне доводилось общаться со многими знатными барышнями самых разных титулов, и каждая из них пыталась спрятать лицо под шляпой, чтобы, не дай бог, его не окрасил загар, нарушая идеальный фарфоровый цвет. «Не боитесь солнца?» — с интересом наблюдая за ней хмыкнул я. «А чего его бояться?» — удивлённо вздёрнула бровь Миледи Беллиш. «А как же белизна кожи и прочие дамские хитрости?» На мгновение мне показалось, что девушка замешкалась, как будто только сейчас осознала свою оплошность, но быстро собралась. «Капитан Дэрл, это тонкий намёк? Вас что-то не устраивает?» — вздёрнула бровь Мелисандра. «Я разве это говорил?» — пожал плечами. «Просто подметил. Придворные дамы были бы в ужасе от ваших действий. Хм, надеюсь, они как-нибудь переживут моё несоответствие их ожиданиям», — улыбнулась зеленоглазая выскочка. «Впрочем, не думаю, что меня должно это касаться». Или вас, капитан Деверл, так сильно заботит чужое мнение? Не то чтобы я зависел от него, просто с самого детства знал, что чем меньше выделяешься среди других, тем легче выжить во дворце. Мелисандра отличалась. Сильно отличалась. Начиная от внешности и заканчивая манерой речи. Я не мог понять, что именно меня раздражало в этой особенно настолько сильно. То ли её бесстрашие, то ли осознание того, что ей всё равно, что скажут и подумают чужие люди. Это выводило из себя и завораживало одновременно. «Капитан Деверл?» — позвала меня дочь Виконта, и я моргнул, ловя на себе насмешливый взгляд. «Моё общество вам наскучило? Вы выглядите уставшим». «Ни в коем случае, миледи». Стрепенулся я, часто моргая и борясь с чрезмерной усталостью. «Со мной всё хорошо, просто задумался. К тому же я предпочитаю, чтобы вы были на виду, на случай, если соберётесь влипнуть в ещё какие-нибудь неприятности». «Что?» — возмутилась девушка. «Не зарывайтесь, дорогой жених. Я легко бы справилась и без вашей помощи». «Точно!» — усмехнулся я, уже в красках представляя, какие сплетни разнеслись бы по всему дворцу к обеду. «Уверен, что справились бы». А потом каждая собака в Версале обсуждала бы, как благородная миледи Бейлиш вздёрнула племянницу короля на ближайшем дереве, использовав волосы несчастной в качестве удавки. «О, я удивлена, любезный!» — просияла Мелисандрова слепительной улыбке. «Вы на удивление хорошо узнали меня за столь короткий срок». Так что, надеюсь, в следующий раз тоже окажетесь поблизости, чтобы уберечь локоны очередной слишком глупой и болтливой особой от моего праведного гнева». Хоть слова этой хрупкой девушки, едва достигающей макушкой моего плеча, и прозвучали миролюбиво, за ними скрывалась самая настоящая угроза. Она таилась в зелёных омутах глаз своей хозяйки, вновь и вновь навевающих мысли о ведовстве. «Лабиринт?» Мгновенно забыв о своём заявлении, дочь Виконта ускорила шаг, стоило нам дойти до гордости королевского сада. Я всегда хотела по нему погулять», — подметила она с детским восторгом. «Что ж, моя леди», — обречённо вздохнул я, — «ваше желание для меня — закон».